Москва, Иркутск. Было это перед началом Курской битвы. Рыли солдаты траншеи, окопы, укрепляли подходы к Курску. Бросают солдаты землю. Вдруг автомашина Виллис из штаба фронта. Остановился Виллис. Вышли двое. Один из приехавших — капитан. Признали его солдаты. Военный инженер из штаба Центрального фронта. Интересно солдатам, сколько ж отрыли они окопов. Обратились к штабисту. «Инженер-капитан, сколько же мы отрыли?» Достал капитан блокнот, раскрыл, на пометку какую-то глянул, что-то в уме прикинул. «От Москвы до Рязани», — сказал капитан. Оказался как раз капитан из тех, кто для наглядности любил прибегать к сравнениям. «До Рязани?» — сорвалось солдатское удивление. «До Рязани», — сказал капитан. Осмотрел капитан окопы, какие-то записи сделал. Уехал проворный Виллис. Снова солдаты, лопаты в руки. Дальше ползут окопы. Через какое-то время снова приехал сюда капитан, и снова солдаты с тем же к нему вопросом. «Сколько земли отрыли?» Достал капитан блокнот, на помятку какую-то снова глянул, что-то в уме прикинул. «От Москвы доказания», — сказал капитан. Казани удивляются опять солдаты. Казани, подтвердил капитан. Осмотрел капитан окопы, осмотрел, обошел округу. какие то записи снова сделал умчался ракетой виллис снова солдаты за работу снова умылись потом дальше ползут окопы и в третий раз приезжал капитан и в четвертый затем и в пятый и каждый раз солдаты с тем же к нему вопросом сколько земли прорыли от москвы до свердловска сейчас этот город называется екатеринбург сказал капитан когда завершили солдаты свою работу довольны солдаты «Значит, Урал пошел!» «Урал!» — соглашается капитан. «От Москвы до Тюмени!» — сказал в четвертый. «Смеются солдаты!» «Значит, Сибирь пошла!» «Сибирь!» — соглашается капитан. «От Москвы до Иркутска!» — сказал капитан, когда завершили солдаты свою работу. «Довольны солдаты!» «До Байкала никак прорыли!» «Здравствуй, старик Байкал!» Пять тысяч километров и окопов прорыли солдаты, готовясь к битве под Курском. Это только на одном, на Центральном фронте. А ведь рядом, на юг, на север от Курска, другие фронты стояли. Воронежский, Брянский, Степной, Юго-Западный, Западный. Да и не только одни окопы солдаты рыли. Наводили минные поля, строили доты и дзоты, устанавливали проволочные заграждения, возводили различные инженерные сооружения, создавали целые оборонительные районы. Много труда, много усилий. Знают солдаты. «Война есть не только подвиг на поле брани, подвиг труда и подвиг в труде здесь в той же великой мере», — смеются солдаты. «Мы этих окопов за всю войну, считай, до небес, до самой луны и назад прорыли, до Марса, считай, до Юпитера». Окопы-окопы, мозоли солдатские. Еще одна дань войне.